Глава 3. Церковь высилась из массивных каменных глыб. Между камнями зеленел мох, узкие окна забраны толстыми железными гратами. Колокольня, высокая и тоже великолепно приспособленная для обороны, примыкала слева. По винтовой лестнице можно подниматься только по одному, защитить легко. Острелки из верхним парапетом могут держать под прицелом весь двор. Замок висел на воротах пудовый. Вещник ключ это скал не скоро, а когда пытались открыть ворота, то лишь усилиями троих могучих рыцарей сдвинули вросшие в землю створки. Томас покачал головой. Не похоже, чтобы здесь заботились о слове Божьем. Вещник съежился, будто ждал удара. Он не был, на взгляд Олега, похож на пьяницу или бабника. Скорее как раз и был истинным приверженцем новой веры. Наивно верил в то, что проповедовал, пытался делать то, что говорил. А оказался чужим в этом жестоком мире, где Бога начали изображать на иконах, что запрещено, причистую деву одели в доспехи и усадили на коня, а святые в рыцарских латах бросились совершать воинские подвиги. Господь не в церкви, пробормотал он. Господь в сердцах. Томас перехватил насмешливый взгляд Олега. Тот смотрел как на покойника, мол, такой долго не проживёт в мире, где от имени молчаливого бога говорит всё загробастовыющееся церковь. Макдональд, оглядевшись, сообщил: "Забор вокруг храма, как год тому упал, так до сих пор и стоит. Мерзость запустения всюду. Эй, ответь, почему здесь, как я вижу, водятся крысы и другие насекомые?" Священник втянул голову в плечи. Голос был тонкий, Это всё козни врага рода человеческого. Козни, прорычал Макдональд свирепо. А ты чего хромаешь? Рожать что ли собрался? У тебя целибат, вот и ходи с прямой спиной, как боевой гусь. Весь день в кузницах горели все горны, звонко и часто били молоты. Колик отыскал тайную комнатку с награбленными сокровищами. Томас велел взломать, и теперь щедро рассыпал золотые монеты в руки работников. Гроп изготовили из свинца. 12 рыцарей из клана Мангольдов, не доверяя работникам, с трудом втащили его в храм. Обвязав верёвками и цепями, подняли на помост перед алтарём. Когда принесли старую владелицу замка, в помост уже вогнали 6 толстых железных штырей с длинными цепями в руку толщиной. Тар Макдоналд взмахом длани велело опустить умершего в гроб. На лице было беспокойство: поместится ли? Делали безмерки, но затем складки на лбу разгладились. Он довольно щелкнул языком, точно по росту. Томас обернулся, поискал глазами, где священники. Я же велел собрать их всех по всем землям, откуда успеваем до вечера. Дядя Томаса вывёл из зашиворот трясущегося человека в чёрной монашеской одежде. Прости, Томас, но они ещё не слышали, что их ждёт и добавочная плата. Томас бросил коротко: «Окрапи святой водой, не желий». За каждую ночь, проведённую в храме с мёртвой, каждый получит по 100 золотых. Священник ахнул, подался вперёд, волочав цепившегося в его ворот дядю. Конечно, конечно, богу угодное дело. Он торопливо брызнул святой водой на лицо умершей. Томас услышал, как все ахнули. Лицо ведьмы страшно исказилось. Веки медленно начали подниматься. Кто-то из рыцарей попятился. Двое вовсе бросились из церкви. Тары Макдональд, не дрогнувшей рукой, надвинул веки снова, придержал, и лицо ведьмы медленно расслабилось. Когда кропили саван покровы, там вздымались дымки, а на плотной материи оставались дыры с обугленными краями. Торично лицо умершей скосилось, когда священники хором запели Панихиду. Томас у краткой и с тревогой косился на калигу, не потерять бы друга, но тому все как с гуси вода. Только морщится от через чур усердных воплей, а потом и вовсе предложил: неплохо бы гроб приковать цепями. «К чему? Не понял Томас. По мосту. Да нет, я не о том. Зачем? Да так. Не хотелось бы, чтобы начал летать по церкви. Стены обобьет не жалко. Пусть хоть все иконы порушит. Но если такая махина садонет в спину, с ником не отделаешься. Томас ахнул, даже отступил на шаг. И что? С чего бы гроба да ещё свинцовому летать? Олег развёл руками. Не знаю, предчувствие. Как будто такое со мной уже было, хотя знаю, что нет. Ложные воспоминания? Но висит же гроб Мухаммеда в воздухе вот уже сотни лет. Томас возразил. Так кто Мухаммеда? Хоть и не верный, но всё же святой для сарацин. А эта тварь, предавшая веру Христа. Сарацины тоже не жалуют предателей. Нет, а ты не бабочка, порхать не станет. Но ну, гляди, ответил Олег. Твой гроб, твоя циркушка, твоё королевство. Грохот сотрясал церковь. Со свода сыпалась пыль, мелкие камешки. Шестеро дюжих кузнецов оковали гроб семью широкими полосами железа, а потом ещё наложили массивные цепи. Прижали ими к полу и закрепили намертво на штырях. Томас качал головой. Надо ли столько всего? Священники один за другим брызгали святой водой на гроб, цепи, штыри, Ле блестели сперва в крупных каплях, потом из гроба напольно текла большая лужа. Олег оглянулся на раскрытые врата. Тени легли реже, длиннее. Небо окрасилось красным. Слышался конский топот, скрипели телеги. Громкий голос Макдональда гремел как раскат грома. В церковь поспешно вбегали священники и испуганные монахи, срочно привезённые из дальнего монастыря. У всех в руках были книги, священные реликвии. Запахла фимиамом и моблоковонными смолами. Привиде Олега шарахались. Кое-кто тут же начинал творить молитвы. Местный священник деятельно загружал всех работой. Нанесли связки толстых монастырских свечей, приклеивали перед всеми иконами, в каждой нише и каждому выступу, каналоям и образам. Наконец церковь засияла нестерпимо ярким светом, которого не знала со дня основания. Однако вверху чернота стала угрюмее, злее Свод исчез. Оттуда веяло холодом, словно открылось чёрное беззвездное небо. Томас чувствовал, как мурашки бегут по коже. При контрасте света и тьмы иконы вожили, глаза святых сверкали, следили за каждым движением молодого короля, а черты без того скетческих лиц стали резкими, как вырубленные топором. Послышались грубые шаги. В церковь вошел в Макдональд. Не громким голосом произнес. Ваше величество, солнце зашло. Томас быстро оглядел церковь. Народу вроде бы довольно, но на всякий случай замани ещё пару дюжин монахов. Заплачено будет хорошо. А сейчас накорми, если надо, напои, но чтоб через пару часов все были здесь и начали читать молитвы. Ваше величество, осторожно сказал Макдональд. Нечистые силы проявляются вроде бы только с полуночи. Знаю, но рисковать не стоит. Да и споются к тому времени, осмелеют. Да я уже сказал просто золотых каждому. А разве сумел бы столько привести народу? Стены монастыря крепче, чем у этого замка. А так и настоятель прибежал, подобрав рясу. Когда поздно вечером, плотно поужинав, подходили к церкви, на колокольне раздался звон, а от приоткрытых врат уже доносилось пение. Оно становилось всё громче, по мере того, как Томас и Олег подходили ближе, увереннее. Когда переступили порог, двое рыцарей молча закрыли за их спинами ворота, и слышно было, как лязгают массивные железные запоры. Церковь была залита нещадным светом, слишком сухим и выжигающим. На хорах громко и уже слаженно пели монахи. Около дюжины священников стояли перед гробом, у каждого в руках книга, что-то бормотали. Массивный гроб придавил помост, тот словно бы присел под неимоверной тяжестью. Томасу почудилось, что алтарь погружается в землю под тяжестью грехов Клотильды. "Вроде всё", сказал Томас озабоченно. "Подождём, увидим", ответил Олег. Макдональд бросил на него острый взгляд, вздрогнул, чувствуя себя так, будто оказался голым в чужом лесу среди ночи, и вернулся к рыцарём у ворот. Воздух был тёплый, быстро пропитался ладаном и фимиамом. Свечи наполняли ещё и запахом расплавленного воска. Медлительные голоса певчих сливались, колыхались, взмывали к чёрным сводам храма, и там тьма как будто отступала, хоть и ненадолго. Бледные лица были удлинённые и строгие, а голоса чисты и сильны. Фигуры священников перед свинцовым гробом колыхались и подрагивали. Томас сперва встревожился, потом понял, что волны фимиама проделывают то же, что горячий воздух в сарацинских пустынях, где показывают даже несуществующие города. Олег видел как один из попов упал на колени, бил поклоны и обливался слезами, громко умоляя простить пригрешение усопший. А другие в рясах громко и мощно гудели, как огромные шмели, шелестели страницами книг. Томас ёржал: "Ночь слишком тянется". Вдруг плечо Калики оттвердело, а дыхание стихло. Скосив глаза, Томас видел, как напряжённо всслушивается красноволосый друг, затем и сам услышал далёкий волчий вой. За окнами метнулись гигантские тени, скрывая звёзды. Неожиданно и страшно за решётками раздался крик, визг, скрежет. Встроенные пени на миг сбились, но тут же, словно ища спасения, монахи запели громче, истиви, запрокидывая лица. Священники пали на колени как один, били земные поклоны, громко молились, взывали к своему богу. "Серка, Алика", прошептал Томас пересохшим горлом. "Взгляни", посоветовал Алика. Томас осмотрел себя. Что не так? На гроб глянь. Цепи подрагивали, будто их перебирали невидимые руки. Да неслось едва слышное звяканье. Томас с задраганием видел, как железные кольца тряслись, словно пытались рассоединиться. Священники вздымали к своду руки, молились громко, но все заглушал мощный хор монахов. Томас то бросал ладонь на рукоять меча, то поспешно снимал, вспоминая, где находится. Каликв вслушивался в дикие вопли за окнами. Взгляд стал отстранённый. Хрипло и страшно выли волки. Казалось, они окружили церковь со всех сторон, заполнили весь замок. Кто-то вскрикнул в ужасе. Томас быстро повернулся к воротам. Створки подрагивали, засовы тряслись в широких железных скобах. Рыцари вытащили мечи, лупы и бесстрашно встали у двери. Настоятель монастыря, толстый круглый аббат Метался от монахов к священникам, подбадривал, тряс крестом, брызгал во все стороны святой водой. вой за окнами не умолкал, только больше стало жутковатого скрежета, словно хищные клювы старались перегрызть железные прутья. Томас чувствовал, как от жаркого воздуха лоб покрылся потом, а затем и спина взмокла, будто целый день рубился с рацинами. Запах фимиама лез в ноздри, забивал грудь, там першило. Он уже не верил, что ночь когда-то кончится. Как вдруг сквозь дикий рёв, вой и жуткий хохот явственно прорезался чистый звонкий крик. И следом наступила гремящая, непривычная тишина. Только хор разом запел ещё громче, победнее. Томас понял, что вой и сатанинские крики продолжались долго. Он весь мокрый, трясётся как осиновый лист. Калика изумлённо качал головой. Кто бы подумал, что в нём такая мощь? Ком, прохрипел Томас. Петухи Это был петух, не узнал? А кто у вас еще такой же гордый и дрочливый, как рыцарь, и такой жуемный? Сэр Калика сказал Томас и не узнал своего голоса. Мы выстояли? Вроде бы, сказал Калика с сомнением. Правда еще две ночки, только на петуха и надежда. Хм, а с виду дурак дураком. Вот так и суди по внешности. Рыцари послушали у дверей. Потом двое сняли запоры, а остальные обнажили мечи. Ворота открылись со скрипом. Свежий утренний воздух пахнул с такой силой, что Томас пошатнулся, ноги сами понесли к выходу, грудь колыхалась, жадно хватая чистую свежесть. Двенадцать рыцарей, что ночевали в церкви, весь день перо вали в главном зале, окружённые жадным вниманием. Им смотрели в рот, наливали в кубки, шикали на тех, кто пытался перебить или заорать песню в другом конце зала. Если кто из них и подумывал о второй ночи с тревогой, то молодой король раздражённо поглядывал на солнце, что двигалось медленнее крестоносца, которого послали штурмовать крепость, где не было добычи. Старый Макдональд велел привезти из монастыря ещё свечей, заранее прилепили рядом со старыми. Те непривычно быстро сгорели до половины. Лишь когда солнце клонилось к закату, лицо Томаса стало несколько озабоченным. Судя по складкам на лбу, молодого короля посетили тревожные думы. а то и неясные страхи. Олег видел, как несколько раз Томас раскрывал уже рот, желая что-то сказать ему, но в последний миг сдерживался. Лицо снова становилось суровым и надменным. Когда стемнело и на чёрном небе высыпали холодные колючие звёзды, они снова направились к церкви. В темноте зловеще кричали вороны, шумно хлопали крыльями. Томас ёжился, невольно пригибал голову. Ночью все птицы спят, даже вороны А если какие летают, как совок, к примеру, то бесшумно. Перед мордой пролетит, не заметишь, если крылом не ляпнет. Старый Макдональд пробормотал: "Кровли под ними гнутся, проклятые". "Это вороны", бросил Томас. "Да, но всего лишь вороны", повторил Томас Настоечева. Он поймал внимательный взгляд Калики. "Повторил с некоторым раздражением. Ночные вороны, только много. И только крупные, как индюки". Пробормотал Макдональд в сторону, а то и как кони. Только по весне старый мангуль ремонт делал, столько денег угрохал, всю и стопчут. На башнях вовсе заново кровлю перестелал. Ворота церкви открылись с такой неохотой, будто их удерживали невидимые руки. Изнутри пахнуло могильной сыростью. Воздух был холодный, промозглый, словно внутри церкви был другой мир и другое время года. Рыцари с горящими факелами зашли первыми. Их гулкие шаги сразу потерялись едва отошли на пару шагов. Красный свет очерчивал трепещущий круг. Томас видел, как рыцари поспешно разошлись к стенам. Там вспыхивали один за другим жалкие огоньки свечей, такие трепетные и слабые. За спиной ругался Макдональд, орал, и вслед за рыцарями в церковь почти вбежали чёрные как вороны монахи. Высокие капюшоны скрывали их бледные лица. Томасу на миг помырещилось вовсе не весть что. Но за монахами тесной стайкой вошли священники. Их белые одежды казались серыми, потерявшими блеск, а сияние у книг Томас к своему страху не обнаружил. Начинайте, велел Томас. Его губы подрагивали. Что-то свечи горят слабо. Монахи, стуча сандалиями и оскользаясь на ступеньках, торопливо взбирались на хоры. Священники с опаской приблизились к гробу. К удивлению и страху Томаса тот стал совсем черным. В тиши и недвижимости он ждал зловещие и угрожающие. Макдональд внезапно заорал: "Да зажгите же мать вашу все свечи, за них уже уплачено!" Он сам смутился своего крика, вздрогнул, а из группы рыцарей крикнули: "Все вчерашние горят, еще и новые зажгли. Все зажигаем!" Макдональд пробормотал: "Черт и что мерещится. Только что Маргану видел с Мордредом." Сзади Томаса вялый голос Калики посочувствовал. В темноте, а хуже того, в полутьме всегда всякая чудится. По спине Томаса пробежала огромная холодная ящерица. Калика вперёд не лезет, по сторонам поглядывает быстро, цепко, словно уже примеряет, сколько кому отвесит. Конечно, в чужой костёл с языческими богами не попрёшь, но раньше за ним избыточной осторожности Томас не замечал. Ворота захлопнулись гулко и, как показалось Томасу, через чур легко, быстро, словно деревянная калитка, которую толкнула детская рука. Но загрохотали тяжелые засовы, заскрипели, а двое рыцарей задвинули железные бруски в широкие уши и снаружи обнажили мечи и встали рядом. Лица их были бледными и мученическими. Макдональд вскинул руку, словно перед сигналом к рыцарской атаке, но монахи на хорах уже и так шелестели псалтариами. Тянулись перво в разнобои, торопясь от усердия. Постепенно выравнивались. Голоса звучали громче, мощнее. Священники у гроба раскрыли книги, бормотали молитвы. Их monotонные голоса ослабили натянутую детьеву нервов Томаса. Наконец-то, сказал он с облегчением. Темновато, сказала Олека заботливо. Свечи пожелели, бросил Томас. Сейчас велю зажечь до едины. Разуй глаза, посоветовал Калика тихо. Да что там? сам знаешь, что только иконы ещё не зажгли. Воздух был странной смесью тёплых струй лада на смогильной сыростью. Лики на иконах потемнели, лица заострились, как у покойников, только глаза наблюдали за людьми с неприкрытым недображелательством. Томас сжал челюсти, стараясь не выдать дрожь во всём теле. Несмотря на свет от свечей, странно тусклый, на лицах монахов, священников и даже его рыцарей был жёлтый цвет, как будто только что поднялись из могил. От надбровных дуг падали густые тёмные тени. Глаз Томас не видел, только чудилось, будто там иногда поблёскивают красные дьявольские искорки. "Ничего", сказал он с натужной твёрдостью. "Половину срока уже перевалили". Истошный вопль раздался над самым ухом с такой неожиданной мощью, что Томас отпрыгнул как ужаленный, повернулся, выхватывая меч. Сверху звякнуло, вниз брызнули цветные осколки. Стекло звякнуло на каменных плитах. А сверху пахнуло вонью. Окно заслонила тёмная крылатая тварь. Томас рассмотрел только махнатую кактистой лапу. Медные когти ухватились за решётку и пытались её согнуть или выломать. Один из рыцарей быстро поднял что-то из угла, приложил к плечу. Щёлкнуло металлом. За окном страшно вскрикнул получеловеческий голос, полный боли и разочарования. Тень исчезла, блеснуло звёздное небо. В помещении пахло свежим ночным воздухом. Макдональд рявкнул: "Кто нарушил мой запрет проносить в церковь оружие?" "Ты, Георг, благодарю." Рыцарь с облегчением отнял от плеча арбалет. Двое тут же бросились помогать ему крутить ворот, а ещё один услужливо подавал пучок коротких металлических стрел. Наконец, Томас сквозь шум крови в ушах услышал странный крик, тонкий и далёкий, но исполненный скрытой мощи. И тут же в яростном визге, в зубовном скрежете, в оплех нечистой силы послышались разочарование, ярость побеждённых. Он тряхнул головой, отступил шатаясь. Я ощутил, как стал слышнее хор перепуганных монахов. Их трепещущие, разрозненные голоса взмыли ввысь, слились в победном гимне, и в нём была радость победителей. А у гроба священники поднимались с колен, бледные и трясущиеся, но лица оживали на глазах. Рядом голос Калики произнёс озадаченно: "О, как всё меняется". "Что?" не понял Томас. Он чувствовал, как по лбу текут горячие струи пота, щиплют глаза. "Что меняется? Да говорю, простой петух заменил всех жар-птиц, фениксов, рухов. До чего дожили, петуху рады. Что ж, иные нечисть, иные герои. Оружие носят в утир Томасу лоб шёлковым платком. Томас чувствовал, как дрожат пальцы мужественного мальчика. Глаза очистились, вся церковь озарилась радостным светом. Пламя свечей приподнялось, тьма с писком поднялась под самые своды, да и там сохранилась лишь за толстыми балками. Только сейчас Томас рассмотрел, что страшные косы, что тянутся оттуда, это просто толстый слой сажи на могучей паутине, которую раскачивают тёплые потоки воздуха. Деньги сыпались, ели и пили. Слушали рассказы челяди о страшных случаях, когда ведьмы утаскивали с собой несчастных, посмевших помешать их обрядам. К вечеру суровые и мрачные, полные недобрых предчувствий, облачились в доспехи. Монахи и священники, отрабатывая щедрую плату, уже ушли в церковь. Томас со вздохом надел через плечо широкую перевязь с мечом. "Пора. Что-то у меня недоброе чувство", сказал Макдональд. Томас сказал угрюмо: Две ночи выстояли. Кто говорит, что не выстоим и третью? Видно, проклятая бабка много напылила, если вся нечистая сила боится её потерять. Это первый раз трудно, отдакнул дядя Эдвин. А потом человек привыкает. На третью ночь всё будет привычно, знакомо, как будто вы всю жизнь так прожили. Да, согласился Олег. Такая битва за никчёмную, по сути, душу. Хорошие времена настают. Томас не понял, но переспрашивать не стал. Тесной гурьбой вышли. На той стороне двора у Грюмова росло здание церкви. За двое суток оно стало страшнее, потемнело. Камни сплавились в единую стену. Щелочки не отыскать. А решётки на выбитых окнах в закатных лучах выглядели совсем рыжими. Макдональд покачал головой. Неделю там он поставили, а вся проржавела. От слюней их поганых, что ли? Или грызли, предположил другой рыцарь. Да, зубы у них ещё те. Прозвучал дикий волчий вой. Огромная стая выла прямо за стенами замка. По эту сторону начинали бесноваться собаки. Но не бросались к стенам, а пытались забиться поглубже в щели, прятались под крыльцо, старались проникнуть в покои и сотаиться под столами среди людей. Над головами почти неслышно пролетали гигантские нитепари. Когда Томас вскидывал голову, всякий раз видел красные угольки глаз устремлённых прямо на него. Макдональдта передил. И когда Томас с рыцарями догнали, старый костелян задумчиво рассматривал врата, качал головой. Томас молчал, боялся выдать себя дрожью в голосе. Сорковные врата будто опалил язык гигантского пожара. Почернели, медные рукояти расплавились и оплыли, будто воск на солнце. Чёрный нагар закрыл сцены из жизни святого семейства. Томас отмахнулся: "Уже поздно что-то делать". Когда переступили порог, холодок страха пробежал по коже у каждого. Томас искосо оглянул лица рыцарей, увидел посеревшие, вытянувшиеся лица. Гроб на помосте стал вроде ещё массивнее, выше, а иконы совсем почернели. Оттуда сверкали только красные искорки, похожие на глаза нетопырей. Зажечь все свечи. Раздался властный голос Макдональда. Рыцари с поспешностью простолюдинов расхватали факелы и бросились вдоль стен. Один носил огромный пучок новых свечей, их ставили рядом с огарками, сразу поджигали. И когда уже факелы бросили под ноги и затоптали, у Томаса в груди стало холодно, будто ведро воды превратилось в лед. Священники в белоснежных одеждах выглядели серыми тенями и едва-едва маячили в полумраке гнетущего зала. Свечи горели, освещая только себя. Воздух был с тяжёлым запахом ладана, горелого дерева и серы. Томас нервно оглянулся, крикнул сорванным голосом: "МакДональд, Огден, где монахи? Пусть начинают петь". "Но ещё рано". Голоса сорвут, пойди, охрипнут. Да и вправду сказать, некому уже петь. Трое, четверо ушли ещё после второй ночи, никакие деньги им не нужны. Трусы. А на эту ночь не пришло больше половины. Вон двое оставшихся пытаются взобраться на хоры. Да накачали их, но иначе бы вовсе не пришли. А так даже не знают, где они. Остальные ушли, заставить не удастся. Томас заручал: "Я король или не король? Но ваше величество, все страшатся силы, что превосходит мощь земных королей. Я не думаю, что их можно заставить". Томас в отчаянии огляделся. Сэр Винстон, сэр Чосер, вся надежда на вас. Вы должны заменить тех трусов. Олег видел, как отшатнулся рыцарь по имени Чосер, а сэр Винстон сделал шаг назад. Чосер воскликнул: "Ваше величество, да ежели я запою, да еще в церкви, то мне уж точно в аду гореть. Томас, ты ж знаешь, что я кроме похабных песен никогда и ничего. Да и то, когда надирался так, что домой за ноги приволакивали. Вы учишь", бросил Томас зло. "А ты Винстон". Я слышал твой рев на поле брани. Да неужели ты струсишь? Винстон пробормотал: "Я не трушу, но с льной рев благозвучнее моего пения. Не будет ли это оскорблением небес?" Томас взорвался: "К черту небеса! Нам надо, чтобы дьявол не утащил эту бабку к своим матерям. Видишь, той подруга понадобилась. Главное, чтобы мы держали оборону. Я не думаю, что дьявол такой уж знаток пения. Если надо, я велю прикатить бочку вина." Но только чтобы вы пели церковное, а не солдатское. Чосер все еще колебался, а Винстон почесал затылки. Похоже, к бочке вина хотел запросить и гуляющих девок, но все же пересилил себя, вздохнул и сказал твердо: "Сделаем. Только не забудь, ваше величество, насчет пустующих земель за Верхними Мхами. Твои будут". Пообещал Томас твердо. Хоть они и не совсем пустующие, но освободим. Только продержитесь, как держался ты в битве за знамя при Гусьярде. А чо, сэр, сделал последнюю попытку? Ваше величество, тогда бы и тебе с нами, а? Пели бы вместе. Томас содрогнулся, железо на нем мелко зазвенело. Не за что. Я хотел сказать, что мой долг с мечом в руке охранять гроб. Там будет самая рубка, как за знамя. Олег видел, как два рыцаря, обнявшись, словно перед последним боем, полезли на хоры. беть начали ещё на ступеньках. Щело томоса чуть разгладилось. Правда пение вскоре оборвалось. Монахи совали рыцарем псалтери. Те, судя по их жестам с негодованием объясняли, что они и благородные рыцари, им грамота вообще до этого места. Затем Олег ревниво заметил, что нашли разумную середину, как водится у англов, после чего все четверо заревели мощно и громко, как водится на Руси. Поблизости прошёл суровый Макдональд. Внезапно впирил грозные очи в коренастого воина. широковав в плечах и с выпуклой, как бок бочки, грудью, которую закрывало роскошное бородище. "Ты почему ходишь с таким веником? Хочу быть похожим на героя битвы под Гусярдом Макгона", Макдональд тряхнул. "Чтобы к вечеру, ладно, к утру был похож на кастеляна Макдональда".